Глава 4 А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым Кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кашевой был умный и хитрый казак, знал вдоль и поперек запорожцев, и сначала сказал «Не можно клятву приступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил «Ничего, можно».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 Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые. Теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. Что ты толкуешь? Если раз собачий жид не положит значка нечистую своей рукой на Святой Пасхе, то и светить Пасхи нельзя. Врет он, паны и браты, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на Святой Пасхе. Слушайте, еще не то расскажу.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 — Ясно-вельможные паны! — кричал один, высокий и длинный, как палка жид, высунувший из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясно-вельможные паны! Слово только дайте нам сказать! Одно слово мы такое и объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное! — Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого. Ясные паны! — произнес жид.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 «Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне!» Сказавший это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казатиева «Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись. А вы, братцы, не выпускайте жида!» Сказавший это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили в миг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда, да казацкие чайки, понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в походы, старые, и молодые. Все с совета всех старшин, куренных, кошевого и, своли всего, запорожского войска положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамление веры и казацкой славы.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 почтительно опустив головы не смея поднять глаз когда кошевой раздавал повеление раздавал он их тихо не выкрикивая и не торопясь но с расстановкой как старый и глубоко опытный в деле казак приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия осмотритесь осмотритесь хорошенько все так говорил он исправьте вазы и мазницы испробуйте оружие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 Между казацкими возами есть один мой воз. Я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу так, ей-богу так. Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.